Глава пятая. Universal Soldier. Кормильцев изначально не был рок-поэтом. Просто рок подвернулся вовремя, чтобы растиражировать его открытие и шире его манеру. Дмитрий Быков. Как-то раз юный Саша Пантыкин заглянул в университетский диско-клуб 220 вольт, находившийся напротив его студии. Споры музыкальной тусовки и общее волнение меломанской жизни были в самом разгаре. Композитор с прической в духе Тима Бакли буквально застыл на пороге. Его модные очки модели Перикл сползли на кончик носа. Неловким, но решительным движением он возвратил их в исходное положение. Исполненный высокого пафоса, идеолог Сонанса стал вещать студентам о своей студии и смелых попытках писать рок-композиции на стихи поэтов-символистов. В комнате воцарилась тишина, и шуршание магнитофонной пленки, переписывающейся с маяка на маяк, оставался механически равнодушным. Оценив произведённый эффект, Пантекин выдержал паузу и неожиданно для всех предложил сотрудничество начинающему поэту Кармельцеву. От внезапности Илья выключил аппаратуру и уставился на композитора, словно узрев над его головой нимб или сцены из собственного будущего. Я там не был, но очевидцы настаивают, что первоначально оба студента общались исключительно при помощи миждометий. Через пару часов к знакомцам вернулся Дар полноценной речи, и Кормильцев загорелся новым приключением. Уже несколько лет он писал стихи в стол, иногда показывал их жене и двум трём друзьям, но никогда не думал о себе как об авторе песен для рок-команд. Глубоко изучив художественную сторону западного рок-н-ролла, Илья даже не задумывался о возможности исполнения такой музыки в Советском Союзе. Он коллекционировал фирменные пластинки и предпочитал слушать не «Машину времени», а рок-боевики, приглашенно звучавшие по голосу Америки, Би-Би-Си и Радио Люксембург. Но не знавший преград Пантыкин величием своего замысла разрушил в голове у Кормильцева все барьеры. Это был вызов судьбы, и Илья его с радостью принял. Еще с подросткового возраста я писал стихи, которые не были сориентированы на музыку, вспоминал впоследствии Кормильцев. Пантыкин остро нуждался в авторе текстов, и я согласился. Потому что сама идея была необычна. Я и не думал, что можно делать рок-песни на русском языке. Было полное ощущение, что мы изобретаем велосипед, и что до нас никто об этом не задумывался. Более того, я уверен, что если бы не было такого ощущения, ничего и не получилось бы. На дворе остывал ноябрь 1980 года. Говоря о частоте, никакой новой группы у Пантыкина не существовало, как и не было конкретных идей. Каким должен стать его следующий шаг? Для меня очень важно было понять особенности лирики западных рок-групп. А Кормильцев оказался сильным переводчиком, вспоминает Пантекин. И началась аналитическая работа с текстами. По русской поэзии у нас с Ильёй шли настоящие битвы, потому что мы не во всём соглашались друг с другом. Но самое главное, что эти сражения приводили к результату, что и отражалось в наших песнях. Тогда Кормильцев вовсю зачитывался Шекспиром, Томасом Элиотом и австрийским поэтом Карлом Краусом, книгу которого привёз из Питера. В компании университетских друзей Илья частенько его цитировал, а особенно фрагменты стихотворения Детерминизм. Государственный строй могуч, невыносимо воняет Сургуч, идёт победоносное наступление, поэтому эмиграция преступления. Всё это ясно без лишних слов, тем более что за слова сажают, тем более что нас уважают. Мы вооружены до зубов. Кармельцев отчётливо понимал, что одно дело чистая поэзия, а другое дело тексты для бронебойного рок-исполнения. Тут необходимо было придумать что-то особенное. Одним декабрьским вечером Мак влил в себя 0,7 л акдама. Так сочинилось несколько абстрактных стихотворений. Одно из них с угрожающим названием Пожиратель содержало множество иносказательных образов, но сильнее всего в память врезался неожиданный рефрен. В дверь стучатся трое, сбит запор, принесли носилки и топор. Так странно по-русски ещё никто не писал. Ни Андрей Макаревич, ни Борис Гребенщиков, ни студийный гуру Юрий Морозов, ни загадочная рок-группа Алавянные солдатики. Неудивительно, что Пантыкинов при чувстве удачи охватил лёгкий озноб, и он назначил Кормильцева не только поэтом, но и сопродюсером пока ещё безымянной группы. Наши первые тексты повествовали о бессмысленности и трагизме существования, признавался впоследствии Илья. Они были с философским закосом, и скорее походили на то, что позже появилось у металлических групп. Это были композиции с космическим размахом. Бог, дьявол, личность социального протеста там ещё не было. В успех новой затеи Кармильцева тогда не верил практически никто. Даже Света Плетенко к увлечению мужа отнеслась крайне скептически. Приятели-меломаны, воспитанные на западном рок-н-ролле, не скрывали своего презрения. Они решили, что их друг сошёл с ума, и спасти его будет невозможно. В такой непростой ситуации Илья повёл себя словно эксперт по связям с общественностью. Он действовал спокойно и уверенно, на нападки не отвечал, но любой комментарий принимал к сведению. Как говорится, мониторил ландшафт. Мак фиксировал общую картину и искал направление для следующего шага. Искать, правда, приходилось на ощупь в совершенно темной комнате. И не вполне понятно, что именно. Тем не менее, Кормильцеву происходящее нравилось. В первую очередь отсутствием системы координат. Это напоминало ему решение мертвых задачек на Олимпиадах по химии или выход в открытый космос, о чем Илья за поем читал в отрочестве. Теперь для Мака наступило время сказку сделать былью и превратить фантазии в осязаемую реальность, в рок-тексты, альбомы и концерты. Творческий метод поэта Самоучки базировался не только на интуиции, но и на глубоком знании западного рок-н-ролла. Чего нам пока не хватает в музыке? Периодически вопрошал поэт у композитора: "И не дожидаясь ответа, говорил: "Секса, эроса, влечения, мужского начала. Давай-ка вспомним у Лед Зэппелин. Я сожму тебя между чересел, чтобы ты истекала кислым соком, как лимон. Я понимаю, что сексуальное начало, как качество самоидентификации, глубоко чуждо России, как, впрочем, и любой, преимущественно, крестьянской стране. Нам нужно найти, схватить, позволить передать себе это male-female именно то, что носится в запахе вечернего города. Эти размышления заставили Кормильцева вернуться к началу отсчета и задуматься над названием будущей группы. Ему хотелось придумать что-то красивое и сказочное, как и Рахип, но с одним условием. чтобы мифический герой оказался персонажем из русской книги. Так в воздухе возникло актуальное название Урфин Джюс, которое критики затем окрестили фильмом ужасов в детском саду. Такое название устроило всех и сразу. Сказалась высота репутации Кормильцева, гуманитария и полиглота. Плюс по рукам ходила машинописная копия его перевода новой книги об истории и истоках творчества Ленцеля. Илья в то время перевел как минимум две забавные книжки о рок-н-ролле, вспоминает Женя Кормильцев. Одна из них была небезызвестная биография «Барретт», написанная Ником Кентом, а второй перевод рассказывал про ранние годы Кинг Римсон. Пока Кормильцев пытался сочинять изощренные и аллегоричные тексты, Пантыкин начал устраивать музыкальную концепцию рок-группы. Делал он это с оглядкой на канадское трио «Раш» с высоким и тонким вокалом, оторванным от инструментальной фактуры. Под эту необычную формулу со сложными многочастными композициями Пантыкин пригласил виртуозного гитариста Юру Богатикова и барабанщика Сашу Плесунова. Сам композитор стал играть на бас-гитаре и фортепиано, стараясь петь настолько высоко, как, наверное, не пел ни один рок-вокалист в СССР. Об этом позднее напишут в рок-энциклопедиях. Пантыкин пел фальцетом, драматично, порой зло или жалобно. но после слегка придушенному вокалу эту группу ни с кем нельзя было спутать. Это было действительное ощущение полёта, признаётся вокалист Орфин Джуса спустя много лет. Вскоре в кругах центровой молодёжи поползли слухи, что в Свердловске появилась крутая рок-группа, но очень экзотичная. Мол играют всякую ози осборнощину с тяжёлыми гитарными рифами. Поёт то ли женщина, то ли мужчина, и мол все песни у них про ад. Миломаны шёпотом пересказывали жуткие тексты, подслушанные у двери репетиционной комнаты. Я умер всё в порядке, в карманах пропуска, подписаны все справки, печати в паспортах, на реактивном лифте, в неоновых огнях, несёмся в преисподнюю на суперскоростях. Это типичный стихи для раннего Кормильцева. Скажем честно, Пантыкину долгое время они были не близки. Но, как уже упоминалось выше, другого поэта у него не было. Тексты песен Urfenjuice казались нам очень странными, вспоминает редактор студенческой газеты Архитектор Саша Коротич. Мы понимали, что это арт-рок, но больше тяготели к романтическим и фантазийным формам. А то, что писал Илья, казалось угловатым и, по правде говоря, не сильно соответствовало нашим представлениям о подобной музыке. Многие месяцы вплоть до лета 1981 года почти никто в Свердловске не видел Urfenjuice живьём. Город питался исключительно домыслами, и поэтому у Пантыкина с Кармельцевым было время подготовить сигнальный выстрел Рока Авроры. Мы сейчас находимся в тяжком положении чужого среди своих и своего среди чужих, делился Ильяс с музыкантами мыслями о будущем Орфинжуса. Воле не воле наша музыка должна быть приспособлена. Это будет компромисс между красотой церкви и грязью поселений, для которых она построена. концертов у Урфин Джюса практически не было, хотя репертуар сформировался. Семь композиций на стихи Кормильцева плюс несколько песен, в которых Пантыкин использовал поэзию Эмиля Верхарна и Валерия Брюсова. Вся программа называлась Путешествие и носила концептуальный характер. Драматургия состояла в том, что судьба забрасывала героя в разнообразные места: от необитаемого острова до выдуманного города и от мифической страны до настоящего рок-концерта. Для Ильи это был глобальный эксперимент по созданию нового и современного языка. «Языку нам надо учиться», — внушал кормильцев друзьям свои потаенные мысли. И поэтическому — у Библии, самого великого образца литературного языка всех времен, и у Пита Синфилда. Со временем первые опыты Урфинджуса стали оформляться в полноценный альбом. Но накануне его записи Илью забирают на трёхмесячный военный сбор. Буквально на следующий день после защиты диплома он отправился в глушь Свердловской области, где его понесли обучать, как любить и защищать Родину. Тогда, во время войны в Афганистане, подготовка студентов к службе в армии носила параноидальный характер. Настолько, что при ежедневном общении с офицерами нервы у Кормильцева не выдерживали. Военным требуется 90 дней, чтобы превратить человека в лейтенанта, жаловался поэт Урфин Джюсс в письмах друзьям. Остановиться боевым лейтенантом Ильё не хотелось. Поскольку трёхмесячные сборы являлись альтернативой службе в армии, Кормильцев был вынужден терпеть местные порядки: спать в палатках на холодной земле, бегать кроссы в противогазе, терпеть занятия по политинформации, маршировать и участвовать в стрельбах. Получалось это далеко не всегда. Так случилось, что в разгар учебных стрельбищ один из студентов соседнего взвода покончил жизнь самоубийству. Причины этого поступка неизвестны. Но на Илью это произвело гнетущее впечатление. Вторично столкнувшись со смертью ровесника, он сорвался в самоволку в близлежащий райцентр. В лагерь вернулся под вечер, в нижнем солдатском белье, с акустической гитарой на шее, напевая под нос нечто бессвязное. хуёво здесь, писал Кормельсу друзьям. Но не тем хуёво, что хуёво, а тем хуёво, что здесь. Я не пишу, не читаю, не думаю. Это единственная разумная политика. Писать мне совершенно не о чем. Это письмо нужно рассматривать просто как в опуль, чтобы меня не забывали и пытались спасти. Илья исхудал и начал много курить, порой по пачке сигарет в день. При первой возможности сбегал в лес. где сочинял песни, мечтал о новых альбомах и писал философские письма Пантекину. Нам надо с тобой сесть за нечто такое вроде русского "Damn the lamp lies down on Broadway", строчил Илья, сидя в подвогаде в густых зарослях малильника и крепко сжимая пальцами второчку. Это должна быть некая система образов, составляющая мир, в котором элементы подавленного подсознательного есть его суть, и личность в нём блуждающая, встречается со всеми социальными недостатками, но в психоделической оболочке. С каждым днем Мак нервничал все сильнее, поскольку оставил в Свердловске беременную Свету Плетенко, которая должна была родить. Он постоянно наведывался на контрольно-пропускной пункт, откуда, вопреки запретам, звонил через коммутатор в город. В августе 1981 года один из телефонных звонков принес радостную весть. 22-летний Кормильцев стал отцом. Новорожденного назвали Стасом, И своим появлением он открыл целую галерею блестящих сыновей и дочерей Ильи Кармельского.